Глава 7. Закрытый аукционный дом. Ты решаешь проблемы или создаёшь их? Я сидел в кабинете одного из менеджеров закрытого аукционного дома, лиги или, как его называли в народе, гоблинского аукциона. И с трудом сдерживался, чтобы не таращиться на обстановку. Ощущение, что очутился в доме британского аристократа. Всё здесь дышало роскошью но в то же время функциональной простотой. Ничего лишнего, но что есть, произведение искусства, вроде статуэтки Маглубайта на столе. Сам менеджер, седовласый гоблин в чёрном костюме и при галстуке, совсем не напоминал того афериста, что встречал меня на базаре. На руку сыграло и то, что Бакаба находится в другом полушарии, в Даранте был поздний вечер, здесь же наступило утро, и служащие аукционного дома уже вышли на работу. Хотя это гоблины. Может, они вообще круглосуточно трудятся. Зеленокожего менеджера звали господин Грокус Зюит, и было в нем что-то не очень-то и гоблинское, почти человеческие черты лица, не такие острые и крупные зубы, уши поменьше, да и зелень кожи казалась какой-то бледной, по крайней мере, на лице. Несколько длинных узловатых и когтистых пальцев украшали перстни с массивными камнями, но даже когти были подстрижены и не превышали в длину сантиметра. Уровень аукционера тоже внушал. 360 -й. Он его на сделках прокачал, что ли? Вряд ли в боях так поднялся. Простите, господин Грокуззюид, я вас не совсем понимаю. Ты же нежить правильно? Сиди, сиди. Он успокаивающе поднял руку. Мы привыкли работать с любыми клиентами. Что, я живых мертвецов не видал. Все, правда, были не такие разумные, но всяко лучше хитро сделанных демонов. Гори адским пламенем. Так вот, собственно, у меня такой вопрос. Ты решаешь проблемы или создаешь их? Я не создаю никаких проблем, к чему вы клоните? Мой папаша, да будут его муки в преисподней вечны учил, что разумные делятся на тех, кто решает проблемы, и тех, кто их создаёт. Так ты из каких? У меня не будет из-за тебя неприятностей, лучник ханза Или ты предпочитаешь, чтобы я обращался к тебе как предвестнику Скифу? Глубинная телепортация была наготове, но от волнения мой голос всё равно прозвучал глухо. Как? Слушай, дружище, ну что ты как маленький, никогда не вёл с нами дел? «А, понятно. Твоя липовая репутация могла обмануть проверяющую заклинание портала, но в этих стенах мы видим только суть. Здесь древняя магия, а не то, что сейчас практикуют всякие недоучки». «Не переживай, подмы я подразумеваю только служащих за долиги». -да «Чего улыбишься?» «Да, дурацкая аббревиатура. Захочешь пошутить я тебе кишки выну, понял?» «Да, цохнут мои пальцы, если это не так». Гоблин потер большим и указательным. «Ладно, расслабься, предвестник». Мы видим суть, нас не проведешь дурацкими заклинаниями маскировки. Чувствуя, что гоблин мне не угроза, я решил поэкспериментировать и включил сокрытие сущности. А так? Грок Уззюй трезво сдвинул кресло и вскочил, разинув рот и выпучив глаза. Что ты такое? Наведя на меня коготь, спросил он. Вы же сами сказали, предвестник. Эта способность дарована мне богами. Пафосно заявил я. Гоблин обомлел еще больше, хватая артом воздух а потом Рыз хохотался. Не сводя с меня указательного пальца, он согнулся, другой рукой схватился за живот. здорово на богами! Вот умора! О, спасибо, дружище, ты сделал мой день! Да плевать этим стенам на твоих богов! Здесь правят лишь наши боги, предвестник! Жаль, не могу поделиться с коллегами, коммерческая тайна и все такое!» Успокоившись, он вернулся на место и принял серьезный вид. «Так, перейдем к делу. С чем вы к нам пришли, господин Скиф?» Чувствуя, как кровь прилила к лицу и запылали уши, я встал и молча выгрузил на стол нагрудник "Одеяние ярости Иркуема". По словам Риты, перевес последний не надетный кусок топовой экипировки друида-танка. Будучи собранной полностью, она поглощает столько же процентов урона, сколько здоровья потеряно. И вот теперь гоблин удивился по-настоящему. Он не вскакивал, не ронял челюсть, просто молчал и тарабанил когтями по столу. Так, так, так. Наконец, нарушил он тишину. «Это всё? Есть ещё, вот, например...» Я выгрузил кольчугу из сета святогора Помнится, когда-то её обсуждали Билл и Ксан на дне рождения Евы. Сейчас-то я понимал, что те двое — один из детей Кратоса, второй из лазурных драконов. Вряд ли на ведущих ролях, так что и сет, наверное, не лучший. Тем меньше причин хранить кольчугу у себя. «Теперь я вижу, господин Скиф, что вы не создаёте проблемы» подняв палец, торжественно заявил Грокуззюд. «Вы создаете возможности! Сколько вы надеетесь выручить за эти могущественные доспехи? Вы верно заметили, господин Грокуззюд. Я впервые имею дело как с Лигой, так и с вашим аукционом. Не могли бы вы коротко рассказать о правилах, о том, как проходят торги? И еще мне хотелось бы оставить свое имя в тайне. Слышал, ваш аукционный дом славится именно тем, что вы не разглашаете имена участников». «Безусловно!» Гоблин потёр ладони. В открытых торгах могут участвовать все, у кого есть доступ к Кинему. Мы обеспечиваем анонимность как продавца, так и покупателя, однако комиссия при этом составит 30%. Да и велика вероятность, что вы не получите за товар полную стоимость, так как все знают, что самые стоящие лоты там не выставляют. За сколько можно продать эти вещи? Как быстро? В вашем случае лучше выставляться на закрытых торгах. Они обеспечат действительно полную анонимность. Даже величайшие маги не смогут определить, кому вещь принадлежала ранее. Жрецы Маглубайта прекрасно справляются с заклинанием забвения. Касаемо стоимости, нужно посмотреть, что скажут оценщики, чтобы не терять время, если позволите. Гоблин дунул в висящий на шею серебряный свисток. Звука я не услышал, но через несколько секунд в проеме двери появилась голова гоблина помоложе. «Замозик!» — обратился к нему Грокуззют. «Нужно оценить товар господина Скифа». Молодой гоблин плотно прикрыл дверь и подошел к столу. Положил руки на кольчугу, потом на одеяние, зажмурился. «Так-так, иркуем, значит!» Замозик открыл глаза, и его большие уши задвигались как локаторы. «Определенно, начальная ставка шесть миллионов. Сапоги из этого же комплекта годом ранее ушли за десять. У других частей два владельца, между ними развернутся торги» если только они не договорились. Что касается кольчуги святогора хорошо, если уйдет за полтора миллиона. вещь конечно, легендарная и уникальная, но части разбросаны по разным владельцам. Собрать полный комплект маловероятно. Однако, с учетом того, что это последняя, до сих пор не обнаруженная часть, я поторопился с выводом, можно выставлять за три. «Спасибо, ты свободен», — кивнул Грокус Зюит, и молодой гоблин оставил нас. Итак, в закрытых торгах нет случайных покупателей. Информация о лотах грядущего аукциона рассылается списку избранных. В назначенное время они собираются в Кинеме и участвуют в торгах. В данном конкретном случае понятно, приглашения будут разосланы владельцам других частей комплектов и нескольким коллекционерам, в том числе принцам некоторых маленьких, но очень гордых стран. Как скоро я получу деньги? ЗАД, Лиги, работает как часы, господин Скиф. Подпишем контракт, разошлем приглашения и уже послезавтра устроим торги. Правда, есть одно условие. По правилам ЗАДа, закрытые торги требуют личного присутствия продавца. Того желает наш покровитель, алчный и бессердечный Маглубайт. Гоблин озвучил эпитеты с пренебрежением, будто выплюнул. Странноватые отношения у зеленокожих со своим покровителем. Ааа... «Я вас понимаю, но ваши сомнения напрасны. Участники торгов будут сокрыты туманной завесой. Поверьте, она гарантирует вам полную анонимность. Это намного лучше того, чем вы тут козыряли». «Хорошо». В ответ Грокус Зюит тут же достал бумаги, внес наименование Лотов, мое имя и передал на подпись. Внимательно изучив договор, я не нашел расхождений со сказанным и подписал. «Четверть стоимости товара заберет себе Лига, но анонимность того стоила». Гоблин снова дунул в свисток, Явился уже знакомый мне замозик и унёс две топовые легендарки. «После продажи лотов мы удержим комиссию, остальное вы получите сразу», сообщил Грокус Зюит, когда мы остались одни. «Скажите...» — я замялся. «Вы говорили, что вас не смущает, что я... несколько неживой?» — ухмыльнулся Гоблин. «Повторюсь, Лиге плевать. Жаль, в Содружестве и Империи так не думают. Клиент есть клиент». А мы тем и живем, что сохраняем нейтралитет и не задаем лишних вопросов. Можете быть спокойны, господин Скиф. Я вам даже больше скажу, нам крайне невыгодно, чтобы между Содружеством и Империей воцарился мир. И последние события, ну, вы знаете, с призывом Нергала, Союзом Светлых и Тёмных, не нравится мне это. Вам не нравится, что у них перемирие? Что в этом плохого? Плохого, может, для них и ничего, но нам, гоблинам, это как кость в горле. Перестав воевать между собой, король Бастиан с императором Крагашем Тут же обратят взоры на юг, на Бакабу». Гоблин прищурился, постучал когтями по столу. «Так что, господин Скиф, если я чем-то могу помочь вам с отражением грядущего вторжения армии союзников в Лохарийскую пустыню, вы только скажите. Верховный Совет Лиги только что уполномочил меня озвучить нашу позицию. Неофициально, конечно». Грок уззют меня ошарашу. «За последние сутки выяснилось, что о моем секрете знают столько людей и не людей что можно, наверное, больше и не скрываться». «Эй, народ, вот она угроза!» Я лихорадочно думал над тем, как ответить, чтобы опровергнуть его домыслы и что-то получить с потенциального партнерства. А что, иметь в компаньонах финансовых воротил всего Диса — это круто. Тем более все они неписи. Гоблины недоступны игрокам расы. «Скажите, господин...» «Можно просто Грокус?» Благодушно разрешил Гоблин. «Тогда и вызовите меня просто скиф. Скажите, Грокус, вы что-нибудь слышали о культистах Марены?» Это запрещенный культ проклятой богини. Чуть замешкавшись, ответил он. Зачем вам они? А, сообразил, богиня смерти, из старых, изгнанная нергалом. Я поспрашиваю в совете. ей Ещё что-то? Хорошо. Тогда я сообщу вам о времени закрытых торгов. Насколько я понимаю, вы вольны перемещаться куда захотите. Покинув аукционный дом, я выдохнул. Если всё удастся, мне останется только выкупить чёртов медный слиток шантажиста Хайро и как-то вывести пару миллионов для родителей и базы клана. Да и ультиматум большого пони куда не делся. Хотя в свете последних событий я всё больше думал о том, чтобы послать его куда подальше. Так что вывести лучше на миллион больше, на всякий случай. Ну, там уже пусть отец шевелится. А я, раз уж оказался на Бакабе, самое время заглянуть к той, что любит смелых в Храм Фортуны.